«Я не верю тебе! Мой отец не мог пойти на такое!» На лице Гила появилось отвращение. «И в тихом омуте мерфолки водится», — заметил Ирин. «Подтверди, Ремил, что воскреснуть — это было твое желание!» «Гил, послушай, я не мог удержаться. Я так любил жизнь и так боялся смерти. Вот видишь...» «Лжош! Он стал твоей куклой, которой ты легко управляешь!» «А зачем мне это?» — рассмеялся Элиф. «Мне вполне хватает другой нежити!» «Ты не уйдешь отсюда живым!» Гил шагнул к Ирину. «Гил, прошу тебя!» Ремил протянул руки к сыну. «Неужели после смерти я перестал существовать для тебя? Неужели ты от меня отвернешься?» Ремил вцепился своими холодными пальцами в запястье Гила. Юношу передернуло от ужаса и отвращения. «Пусти меня! Я должен убить того, кто погубил тебя и всю нашу деревню!» «Но тогда я сгину!» — прошептал онемевшими губами мельник. «Пусти! Другого выхода нет! Прости, отец!» Гил с трудом вырвался. «Обей его, Ремил!» — коротко приказал эльф. Гил едва успел увернуться. Ремил, подхватив меч Белгора, бросился на сына. Ни намека на добродушие и приветливость не осталось на лице мельника. На нем застыла неподвижная маска смерти. Гил увернулся от молниеносного выпада и с ужасом понял, что, управляя мертвецом, на короткое время эльф одарил его своим мастерством. В полглаза, наблюдая за боем, Эрин подошел к Белгору. — Что же ты делаешь, злодей? — прохрипел воин. — Ты беспокоишься за своего ученика, имперец? Я бы на твоем месте за него не волновался. — Так на чем нас прервали? — полюбопытствовал эльф. — Ах да, мы говорили о твоей судьбе. — Не хочешь поговорить о своей? — превозмогая боль, прошептал Белгор. — Или тебе даже страшно думать о том, когда тобой завладеет Мортис, как она завладела Делиан? Ты меня огорчаешь, имперец. Клинок грани, как маятник, раскачивался перед лицом воина, роя в снегу узкую ямку. Ты думаешь, служа Мортис, я пытаюсь вернуть Делиан? Нет. Это бесполезно для любого, кто ступил на эту мертвую дорожку. Неважно, по собственной воле или нет. Существует лишь одно спасение — вернуть нашу богиню Солониэль. «Ты считаешь, что это воскресит тысячи жизней, которые погубила Мортис. Но как ты вернешь богиню?» «У твоего друга Фере удивительная судьба», — заметил эльф. «Честно говоря, я был очень удивлен, что прославленного охотника за ведьмами до сих пор не прокляли, хотя, может, у него очень хорошие защитные амулеты». «Как Ферре поможет вернуть Солониэль?» «Его посетит некая божественная сущность, заполучив которую, я смогу вернуть изначальный облик и дух Солониэль. Что же касается твоей судьбы, имперец, ты посадишь свой маленький сад. Прощай!» Клинок исчез из поля зрения Белгора, в нос ударил запах трав, и воин с изумлением увидел удаляющиеся от него прочь черные сапоги. А потом боль вдруг стала разжимать свои когти. Белгор с трудом сел, в глазах у него потемнело. Он провел рукой по шее, нащупал капли, сбегавшие за ворот одежды под рубаху на рану. Он растер травяное зелье. Перед глазами прояснилось, но встать силы еще не было. И Белгор в ужасе увидел, как, выбив меч из рук Гила каким-то невероятным, неуловимым приемом, живой мертвец бросился вперед с явным намерением покончить с ним. «Ах ты нежить!» — отпихнув Гила в сторону, перед мертвецом оказался Нордек. Ремил вдруг остановился, опустил меч, а по лицу его успели мелькнуть осмысленное удивление и ужас, прежде чем Нордек опустил на него свой клинок. Прочь отлетела мертвая голова, а туловище качнулось, бухнулось на колени и завалилось на бок. Белгор, наконец, нашел в себе силы подняться. ГИЛ, ты как? Юноша стоял бледный, дрожа от перенесенного напряжения. Где ты запропастился, Нордек? Белгор тяжело оперся о плечо друга. «Прости, заплутал. А еще я увидел Фере, погнался за ним, но он как к Бетрезену провалился. Что произошло?» «Не время сейчас рассказывать», — Белгор указал наверх. Они увидели, как по лестнице наверх спешит хрупкая девушка, а за ней, отбиваясь от инквизиторов, следовал отряд гвардейцев и эльфов. «Гил!» — Нордек вырвал юношу из оцепенения. «Мертвеца надо сжечь, чтобы он вновь не восстал. Но позже!» Они бросились вверх по склону. «Обойдем с другой стороны!» Они чуть повернули, потеряв из виду лестницу, и наткнулись на отряд инквизиторов, подбирающихся к храму с тыла. Пробившись, они вылетели на вторую лестницу, побежали вверх по ступеням. Крылья алтаря нависали над ними, давили на смертных своей тяжестью. Но вот мелькнули последние ступени, и имперцы выбрались на площадку. У Гила вырвался крик ужаса. У алтаря лежала небесная дева, а рядом лежал Себастьян, вонзивший клинок в ее хрупкую плоть. Опоздали. — прошептал Белгор. «Но куда все делись?» — воскликнул Нордек. «Где Ламбард?» «Он!» — путники обернулись на хрип. У стены храма лежал в луже крови раненый гвардейц. «Нордек, это ты?» — с трудом произнес он. «Это я, Карн!» Инквизиторы все же добились своего. Прошептал умирающий, и на его губах проступила кровь. Ламберт. «Он узнал...» Что дева на самом деле послана уничтожить Невендар, но она она увидела наш мир и не смогла этого сделать. Но где же Ламберт ты остальные? Она открыла портал и, кажется, она забросила их на небеса. Путники растерянно переглянулись. Ты бредишь, Карн. Ласково и грустно прошептал Нордек, опустившись подле воина, тронул его лоб. Нет, Нордек, клянусь, он закашлялся, клянусь Всевышним, и раненый утих навсегда. Прощай, Карн. Нордек закрыл глаза мертвецу. Учитель, смотрите! воскликнул Гил. Нордек и Белгор обратили взгляды вниз. Там у подножия холма стояло несколько отрядов имперцев. Запоздавшая подмога. Хмуро обронил Нордек и вдруг удивился. — Бетрезен, меня побери, это ведь твой ученик, Олов". Они спустились вниз. — Похоже, мы опоздали, Белгор! Олов оглядывал усеянную телами инквизиторов, эльфов и гвардейцев лестницу. «Но как ты оказался здесь?» — поразился Белгор. «Я, как обычно, не дождался вестей из столицы», — сказал Олов. «Потом получил весточку от сорга, что он очень обеспокоен произошедшими событиями, и вместе с весточкой посылает мне один из отрядов, возглавляемый Девиусом, чтобы я отправился к храму Вознесения тебе на подмогу». Белгор в изумлении возрился на старого знакомого, и тот ему приветственно кивнул. Но как ты узнал, что я буду здесь? Я подумал, что от Речного вы, несомненно, продолжите путь с Ламбертом и доберетесь сюда. Кстати, я видел отступающие отряды Инквизиции. Себастьян мертв. Вот они и разбежались, как крысы. Белгор запнулся. Вот, похоже, Феррей достиг желаемого. «Нагоним инквизиторов!» — воззвал Олов. «Только мой второй отряд лишился командира. Белгор, возглавишь?» Но воин покачал головой. «Но я знаю кое -кого достойного», — произнес он и указал на Гила. Гил возмужал в битвах и стал настоящим воином. Олаф улыбнулся. «Гил — достойный воин, но его еще не посвятили в рыцари». Он соскочил с лошади, обнажил меч, и Гил, затрепетав, преклонил колено. Олаф коснулся мечом плеча юноши. «Будь храбр, Гил», — торжественно произнес он. Затем вскочил на коня и махнул рукой. А теперь найдем оставшихся инквизиторских псов и восстановим справедливость. К вечеру рыцари очистили холм от инквизиторов. Белгор и Нордек искали фере, но того нигде не было. Нордек посмотрел наверх, взглянул на оставленную охрану, однако сверху ему сделали знак, что в храме по-прежнему никто не появился. Гил отыскал на склоне холма тело Ремила. Воины соорудили костер и жгли мертвеца до тех пор, пока не сгорели даже кости. На храм Вознесения опускалась ночь, воздух сделался более студеным. Воины собрались у подножия лестницы, развели большой костер. Что будем делать дальше? спросил Олов. Я остаюсь дожидаться Ламбарта, отозвался Нордек. Я останусь с тобой, если Олов позволит. Гил взглянул на командира гарнизона. Пусть так. Я оставлю здесь весь твой отряд, Гил. Когда все разрешится, возвращайтесь в гарнизон. А ты, Белгор, я отправлюсь в столицу. Но друг, воскликнул Нордек, Фре все еще жив, и он более того теперь стал верховным инквизитором. «Мне надо достучаться до Меридора». «Я отправлюсь с тобой», — сказал Давиус. «Ни один инквизитор не посмеет приблизиться к тебе». «Что ж, тогда в путь». Олов тронул коня. За ним двинулся отряд Давиуса. Белгор немного помедлил. Товарищи обнялись на прощание. «Возвращайтесь скорее, Нордек. Дождусь только возвращения Ламбарта. Гил, береги себя!» «Конечно, учитель, не печальтесь, мы еще увидимся!» Белгор чуть грустно улыбнулся и поспешил за уходящими в сторону империи отрядами. Тихо шел снежок, сияли в морозном небе звезды. Белгор смотрел на них и думал, что при всех своих недостатках и несправедливостях Невендар покорил небесную посланницу, и она даже пожертвовала собой для сохранения этого мира. И вдруг, словно в ответ на его мысли, где-то в небе загрохотало. Воины остановились, подняли головы. В небе клубились тяжелые черные тучи, в просветах между ними сверкали россыпи звезд. Но одна из них вырвалась из темной туманной пелены, прочертила белым росчерком небосвод и исчезла. Что это? Просто падучая звезда или... Неужели все началось сначала? прошептал изумленный Белгор и крикнул друзьям. — Спешим в столицу! К императору!